Глава. Седьмая. Танцовщица из Сиди Аиссы. Первая миссия Тарзана не обещала быть ни особенно увлекательной, ни особенно важной. Был некий лейтенант в армии Спаги, которого правительство подозревало в сомнительного рода сношениях с одной из великих европейских держав. Лейтенант Жернуа, недавно назначенный в Сиди Бель-Абесу,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 что он так же мало испытывал эмоций возвращения на родину, как если бы вернулся в Париж. В Аране он бродил весь день по узким извилистым улочкам арабского квартала, любуясь незнакомыми картинами. Следующий день застал его уже в Сидибель-Абес, где он вручил военным и гражданским властям свои рекомендательные письма, в которых не было ни намёка на настоящую цель его приезда.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 В Бусаад, в Малой Сахаре. Малый отряд Спаги с тремя офицерами должен был прийти на смену ранее стоявшему. По счастью, один из прежних офицеров, капитан Жерар, сильно подружился с старзаном, и потому заявление последнему, что он отправится с ними в Бусаад, где думает походятся, не вызвало ни малейшего подозрения. В Буире отряд оставил поезд, и конец дня провёл уже в седле. Пока Тарзан в Буире торговал себе лошадь, он поймал устремлённый на него взгляд человека в европейском платье, стоявшего у дверей туземной кофейни. Но как только Тарзан обратил на него внимание, человек отвернулся и вошёл в низкую сводчатую комнату. И если бы не навязчивое впечатление, что в лице или фигуре есть что-то ему знакомое, Тарзан больше о нём и не вспомнил бы. Переход до Амаля утомил Тарзана,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 в том, что тут будет над чем понаблюдать. Через минуту Тарзан вошёл в бар, но ни там, ни на улицах не было и следов двух человек. А между тем Тарзан, прежде чем пуститься догонять отряд, уже значительно ушедший вперёд, побывал во всех возможных магазинах и базарах. Он догнал отряд только у сиди Аиссы, вскоре после полудня, когда солдаты остановились на час на привал. Он о солжёр новопри отряде, но иностранца не было видно. В Сиди Аисе был торговый день. Многочисленные караваны верблюдов, стягивающиеся из пустыни, толпы шумных арабов на рыночных площадях. Всё это вызывало в Тарзане страстное желание задержаться здесь на один день, чтобы ближе присмотреться к этим сынам пустыни. И отряд Спаги ушёл в этот день в направлении на Бусаад. Без него. В темноте он бродил по базарам с сопровождением юного араба по имени Абдул, рекомендованного ему содержателем постоялого двора в качестве надёжного слуги и переводчика. Здесь Тарзан купил лошадь лучше той, которую приобрёл в Буире, и, поговорив с остройным арабом, продававшим её, узнал, что он Кадур бен Саден, шейх племени, кочующего в пустыне далеко к югу от Джельфа. Через посредство Абдула Тарзан пригласил шейха отобедать с собой. Когда они втроём пробирались в толпе торговцев, верблюдов, мулов и лошадей, заполняющих рынок и оглашающих его всевозможными звуками и голосами, Абдул подтянул Тарзана за рукав: "Оглянься, господин". И он пальцем указал на фигуру, которая скрылась за каким-то верблюдом, как только Тарзан обернулся. "Он ходил за нами следом всё это время после обеда", пояснил Абдул.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 Он приглашал Тарзана навестить его в пустынных владениях, где столько антилоп, оленей, кабанов, пантер и львов, что самый ярый охотник останется доволен. После его ухода человек-обезьяна вместе с Абдуллом снова отправился бродить по улицам Сиди-Аисы и скоро был привлечён диким грохотом каких-то медных инструментов, раздающимися из одного из многочисленных мавританских кафе. Был часов 8. И танцы были в полном разгаре, когда Тарзан вошёл. Комната была битком набита арабами. Все они курили и пили густой, горячий кофе. Тарзан и Абдул разыскали место в центре комнаты, хотя любящий тишину человек-обезьяна предпочёл бы устроиться где-нибудь в стороне, подальше от музыкантов, производивших невероятный шум на своих арабских барабанах и рожках. Танцевала довольно хорошенькая девушка. который, обратив внимание на европейца и рассчитывая на щедрую благодарность, перебросил ему через плечо шёлковый платочек. "За что?" получила Франк. Когда её место заняла другая девушка, быстроглазый Абдул заметил, что первая остановилась двумя арабами в конце комнаты, возле боковой двери, ведущей во внутренний двор, в котором на галерее, его окружавшей, были расположены комнаты девушек, танцующих в кафе. Вначале он не придал этому значения, На потом Уэлком глаза подметил, что один из мужчин кивнул в их сторону, а девушка обернулась и украдкой взглянула на Тарзана. Потом арабы перешагнули порог и потонули во мраке двора.